В штаб я потопала с мокрыми волосами. Двое суток без душа для меня было слишком. И ледяной поток воды являлся тем самым, что мне сейчас так требовалось. И шагая по коридорам, стуча тяжелыми военными ботинками, я на ходу собирала волосы в пучок, чтобы придать себе чуть более солидный вид. Надежда, в принципе, соответствовала моему положению. Черное спортивное белье, черная майка, широкие военные брюки, объемная военная куртка поверх — Мне нужно было максимально обозначить свой статус, а не половую принадлежность. Но когда я вошла в кабинет генерала Эннекса, поняла, что попытки прикрыть все, что можно, и демонстрация лица без косметики меня не спасут. Интерес, сексуальный интерес женщина с моим опытом определяет сразу. Мужчин даже обычных всегда выдает некоторая скрытая агрессия. Схватить и утащить то, что понравилось, это инстинкт но если у нормальных мужчин сексуальный интерес не столь демонстративен, то с военными все иначе. Я вошла в кабинет генерала, и в мою сторону повернулись все присутствующие. Два десятка сильных, тренированных, властных, загорелых, агрессивных мужиков. Честно говоря, появилось желание сделать шаг назад, выйти в коридор, закрыть двери, а потом взять флайт и улететь к дерсенгам с этой планеты, потому что... Именно сейчас я вдруг четко осознала, что работаю одна. Нет команды. Нет слепого и полудохлого. Некому меня прикрыть. Абсолютно некому. Но желание скрыться и вообще свалить тоже было инстинктом. Древнейшим, давно впечатавшимся в подсознание инстинктом. Потому что сексуальные интересы и агрессия у наемников очень часто идут рука об руку. И у меня мороз прошёлся по коже, когда я ощутила на себе десятки голодных взглядов. Голодных, пожирающих взглядов. И я словно увидела себя со стороны. Маленькую, хрупкую, с влажными, кое-как собранными волосами, беззащитную, с недозастегнутой молнией на куртке и потому выставившую на показ шею. Мать его, их желание, их откровенное сексуальное желание не ощутить было невозможно. И большая часть из сидевших за столом присутствующих Несколько изменило положение, будто из-за проблем, возникших ниже пояса. Вот только я сильно сомневаюсь, что у них реально там что-то вдруг начало мешать настолько, насколько мне пытались продемонстрировать. Короче, мужики начали с азартом играть в известную, старую как мир игру типа «О, детка, мне есть чем тебя удивить». Большая часть мужиков. Но меня напрягли не они. В кабинете генерала сидели двое с не пойми какими нашивками – Они отличались от остальных. Не знаю, чем, но отличались. Оба смотрели мне в глаза, в отличие от остальных. Высокий блондин с коротко стриженными волосами странно усмехнулся. Второй темный шатен с таким же ежиком, по-военному остриженных волос, демонстративно облизнул губы, не отрывая взгляда от меня. Точнее, как сказать, от меня, от моих глаз. И вот странность, эти двое не выглядели напряженными, в отличие от других». Бракованный навигатор все оказалось хуже, чем я думала. Как интересно. Капитан Давьер. Генерал Энекс указал на свободный стул, находящийся напротив него через весь длинный стол, за которым сидело начальство базы. Прошу вас, присаживайтесь. Благодарю. Ответила я, проходя к стулу. Но едва я подошла, один из капитанов поднялся, галантно отодвинул стул для меня и... Вот тут, по идее, мне следовало бы отказаться, грубо поставить его на место, сообщить, что военная база едва ли подходящая территория для галантности по отношению к противоположному полу, то есть мы все тут равны и тому подобное, но... Эти двое, они пристально следили за моей реакцией. Следили пристально, внимательно и словно со стороны. Чего они ожидали? Именно тех действий, что должны были последовать? Расстановки приоритетов? Это было бы правильно. Сразу и сходу заявите себе как о профи, без половой принадлежности, но к дьяволу правило. У меня не было времени на соблюдение условностей. Не было времени на то, чтобы ставить на место всех и каждого. И на формирование своего имиджа времени не было тоже. Чи на подлете, я работаю одна, без прикрытия команды, и... и ресурс времени не просто ограничен. Времени тупо нет. А значит, играть будем по-взрослому мальчике, ломая все стереотипы и установки ломая вас и ломая себя, потому что где-то там за мной по пятам следует монстр. Мой монстр. Мой бесконечно любимый монстр. И между возможностью умереть от его руки или погибнуть на Илонессе я делать выбор не собираюсь, потому что мне плевать, как погибну я. Единственное, что имеет значение, чтобы выжил он. Вот так просто. Жизнь — это всегда просто, если выбор уже сделан. Благодарю вас. Присаживаясь, я улыбнулась мужчине. Мне также галантно придвинули стул к столу, после чего капитан сел на место. А я вновь мило улыбнулась. Мило улыбнулась всем. И отдельно, лично и конкретно генералу. «Да, малыш, я выбираю тебя. Нагло и демонстративно. Показательно и недвусмысленно. И тебе придется мне подыграть, детка, потому как ты здесь главный и, по идее, вообще единственный, кто в курсе, кем я являюсь на самом деле». «Надеюсь, работать с вами будет очень, очень, очень приятно». С недовосмысленным намеком выдохнула я, не отрывая полного обожания взгляда от генерала. Генерал Энекс, чей возраст перевалил за полсотни лет, заметно смутился, но я продолжала все так же, более чем откровенно смотреть на него, демонстрируя всем, собственно, свой выбор. «Да, если уж расставлять приоритеты, то сразу. Я сразу и выбрала генерала». И лица присутствующих вытянулись. Лица вытянулись у всех, кроме все тех же блондина с внушительным разворотом плеч и шатена, который бросил на этого блондина вопросительный взгляд и получил ледяной в ответ. «Мальчики, с вами определенно что-то не так». Откашлялся генерал, начиная ощущать себя так, как ощущает себя любая жертва специалиста по спортивному обольщению самым лучшим, сильным и главным мужиком во всем обитаемом космосе. Итак, вы боевой инструктор, я правильно понимаю? Не совсем так. Моя улыбка становится просто обезоруживающей. Пальцы заправляют влажный локон за ухо, затем скользят по лацкану куртки. Я специалист по оперативной подготовке. Боевые навыки — лишь одно из направлений. Голос падает почти до шепота. В целом же моя задача ⁇ усовершенствование оперативно-тактических и оперативно-стратегических навыков в сочетании с формированием умения реализовать их на практике. Вот как? Хрипло произнес генерал. Он старался сдерживаться, но уже все всем было предельно ясно. Единственное, чего в данный момент хотел генерал Эннекс, это перенести планерку со всем командованием в плоскость встречи с одной конкретной мной. О да! Протянула я низким сексуальным голосом, отработанно, изменив его тембр. И мне хотелось бы как можно скорее приступить к тренировкам. Двусмысленность на двусмысленности. А что ж, генерал поерзал на стуле, выдавая, что ему стало довольно проблематично сидеть в узких брюках. А «Когда вы планируете начать?» «Сейчас!» Сладко выдохнула я. Все присутствующие дышать перестали. Я же, пользуясь тем ступором, в который мужчину может вогнать только женщина, добавила. И мне потребуются камеры. Множество камер наблюдения по всему полигону. «Как вам будет угодно?» — ответил, пожирая меня взглядом генерал. «Вы можете приступить к обязанностям уже сейчас». «Благодарю вас». Я грациозно поднялась. И также грациозно покинула кабинет руководства, но, прикрыв дверь, осталась на месте. «Баба моя, всем ясно», — прорычал генерал. «Ну, собственно, что и требовалось, лично мне. Мужскую солидарность способна одолеть только военная субординация. Как-то так».